Глава пятнадцатая. Воссоединение. В окнах женского дома горел свет. Понемногу чадила печная труба, и слышались голоса людей. Снаружи охраны не было, но когда Олая приоткрыла кухонную дверь, Увесистый клинок пролетел прямо перед ее носом и с силой вонзился в косяк. «Секретное слово! Или следующий нож сажу тебе в ухо!» — закричала Айола. «Аам-джалан?» Сглотнув, ответила Улаи и перевела взгляд на метательницу. «Вроде бы так здороваются на Ильсате». «Нет, правильно, Аам-джалан!» И слово другое. «Ну, погоди-ка! Ис, неужели правда ты?» Да, это я. И со мной отсуш. Мы выбрались из темницы. Дыхание Поланты,、да、как я рада! Я щерко сунула клинок в ножные и крепко обняла Олаи. Зачем так пугать? У меня чуть сердце в пятке не ушло. Уж подумала, что монстры лезут. Из коридора на кухню вбежала Бирре, а следом за ней Аристей с Гебом. Ребята, смотрите, кто к нам вернулся! А глянувшей сказала Айо. Наша да Лан Маади и господин отсуш из седьмого угла. Бирре улыбнулась, представила к стене боевой посох и тоже кинулась обнимать Улаи. Аристей подошел к содержателю, поклонился и попросил прощения за то, что не смог спасти Грога, когда обращенные напали. Мой отряд был далеко от таверны, а потом затрубили горны и дозорным приказали отступить к храму. На закате разведчики доложили, что южная часть города пала под натиском чудовищ, вероятно, что и седьмой угол тоже. Оцюш помрачнел, понервил плечи и ничего не ответил принцу. А что Докка, Зев? Вы забрали его из мужского дома? С замиранием сердца спросила Улаи. Да, они Свокам и Фраса сейчас в нашей избирательье, сказала Аюла. Я спустилась на кухню, чтобы разогреть для них еды. Только огонь разожгла, и тут вы». «Хорошо». Облегченно вздохнула Улаи и вдруг поняла, что волшебная сфера пропала. По спине пробежали мурашки. «Отцу ж вы заметили? Давно ли исчез светящийся шар?» Содержатель почесал голову. «Похоже, что за мгновение до того, как мы вошли в дом, госпожа». «Значит, он все-таки победил». Олай растерянно посмотрела на друзей. «Астара погибла, и больше некому его сдерживать». «О чем ты, Иис? Кто победил?» Берре взяла чародейку за руку. «Сперва я должна извиниться перед вами за то, что скрывала это». Олай начертила круг силы. Тот вспыхнул и сразу же распался на сотни бирюзовых искр. Все, кроме Отсуши, пораскрывали рты от удивления. Даже Аристей... хоть он и сталкивался с чарами не в первый раз. «Я ведьма! А то, что я вам показала, магия!» Повисло напряженное молчание. Геб склонил голову, как это положено в Иллионе. «Если рядом чародей, люди обязаны выказывать ему почтение». Ящерок охватил суеверный трепет. Улай продолжила. «К несчастью обращенное дело рук демона, который проник в наш мир по вине Астары». И рано или поздно монстром станет каждый, кого она исцелила во время проповедей. Но как такое возможно? Выходя из оцепенения, спросила Айо. Колдовство Олая испугало ее, пусть даже она подозревала подругу в чем-то таком. Но одно дело строить догадки и представлять себе магию, и совсем другое столкнуться с нею лицом к лицу. Пророки ведь не служат злу, Писание не может лгать. А старая не была ни дочерью Паланты, ни пророчицей. Она была колдуньей, творившей чудеса в угоду собственных интересов. А зло допустила по ошибке. Демон обманул ее и захватил власть над телом. Олая коснулась пальцами амулета. Я знаю, потому что говорила со старой в подземелье и видела, как демон начал ее обращать. Все так. Поддержал волшебницу отсуш. Я тоже там был. «Разве мы можем вам не поверить?» Аристей подмигнул у Лаи. К Берре снова вернулась храбрость. Она взяла в руки посох и ударила на балдашником по полу в знак согласия. Геб кивнул, прижимая кулак к груди, а Йола выдернула клинок из косяка и сказала. «Повезло, что у нас появилась своя чародейка. Вот дождемся подкрепления от Эссы и дадим чудовищам отпор. Не выйдет». Мы с отцом ужим и есть ваше подкрепление. Перед тем, как отправить нас сюда, Эса рассказала про секретный ход, по которому мы покинем город незаметно для обращенных. Оставаться нельзя. Олая переступила с ноги на ногу. Я чувствую, что демон набирает силу. Еще немного, и у нас мелится выплески на поверхность. Что ж, тогда поторопимся. Аристе стянул ткань с хлебного ящика, взял со стола сетку для продуктов. и положил в нее восемь румяных буханок. Бинты на предплечьях принца покраснели. Раны еще кровоточили, но уже не так сильно, как в ночь, когда его ранил обращенный. Арис небрежно взглянул на алые пятна и сказал, «Наберем еды, наполним бурдюки водой и уйдем из Эдда на север, в столицу. Или на восток, в Миддалин. Да куда угодно. Главное — предупредить людей и позвать на помощь. Да, так и поступим. — ответила волшебница. — Займитесь припасами, а я пока проведаю остальных. — Как закончите, поднимайтесь наверх, в келью старицы. Хибби где-то хранит ключ от потайной двери. Да и сама дверь там же. — Но, прошу, не пугайте Хибби расспросами. Мне нужно с ней поговорить. Все немедля принялись за дело. Аристей продолжил набивать сети буханками. Геб полез в погреб за Солониной. Отсушь зарылся в сундуки в поисках чего-нибудь полезного, а ящерки ушли за бурдюками и теплой одеждой. Улая нырнула в коридорный сумрак и вскоре очутилась у знакомой кельи. Вок что-то с упоением рассказывал Докке, а фраза тявкал, подражая мальчику. Лодочник смеялся и хвалил Вока за красноречивость придуманных им историй. Улая снова вспомнила детство. Ей вдруг захотелось плакать, Но чувством она не поддалась. Терять хватку было нельзя, ведь магия демона крепла с каждой секундой. Однако Улаи медлила, не решаясь войти в келью. Она не хотела разрушать царившую там идиллию. Док от души расхохотался, а потом сказал: "Знаешь, Вог, ты мне очень напоминаешь одного мальчонку. Мы с ним были добрыми друзьями. Звали его Тарм. Ага, ага." Хороший он был, но ушел в древнюю рощу и не вернулся. Заблудился, наверное, или еще какая беда с ним случилась. «Ох, чует сердце мое! На старом же все хорошо, дедушка Зев?» — спросил старика Вок. «Не думаю, малыш, не думаю. Я бы, конечно, хотел в это верить, но столько лет прошло, а от него никаких вестей». Улаи ищет Тара, потому что не может не искать. Он ее кровный брат. Ага, ага. Это правильно, как по мне. Правильно, что она пытается. Но сам-то я уже отчаялся. Хотя нет, отчаяния чувство тяжелое, а мне легко на сердце. Кажется, я принял утрату и готов Тару отпустить. Но вот как об этом сказать Улаи, ума не приложу. Ага, ага. Дверь тихонько скрепнула. Олай зашла в келью и сразу же была захвачена в крепкие объятия Вокка. Фраса радостно заскулил, встал на задние лапы, а передними уперся хозяйке в ногу. Докко поднялся, опираясь о стул руками, и тоже обнял волшебницу. «Хвала, Паланси, ты жива, Оли! Ага, ага!» «Жива, дядюшка, жива! Только богине тут ни при чем!» Олай ответила на объятия и поцеловала лодочника в щеку. Меня спасла Остара, а затем от Суш. Но сейчас не об этом. Всем нам действительно повезло быть здесь вместе под защитой дома. Я чувствую, что в его стенах есть магия, такая же, как в обелисках. На какое-то время она скроет нас от оброченных. Как это ты чувствуешь магию? Ты что, Оли? Колдунья, да. Меня обучила пророчица. Однако того, что я узнала от нее, пока недостаточно, чтобы найти Тара. Улаи погладила Вокка по волосам. Прости, дядюшка, что скрывала это от тебя так долго. Ох, горело лысым моей голове. Колдунья, ага, ага. Докка с гростью взглянул на волшебницу, но не отступил и не разжал объятия. Ничего, доченька, ничего, ябленька моя кореглазая. Главное, что ты вернулась. «А к чародействам твоим я как-нибудь привыкну». «Ага-ага». В открытую дверь постучал Аристей. Он зашел, не дождавшись ответа. На лице Иллионского принца читалась тревога. «Олай, если уходить, то прямо сейчас. Геб видел в окне обращенных. Они рыщут вокруг, и их становится больше». «Понятно. Значит, пора. Собери всех и отведи к Хибби. Ну, Арис...» «Да». Не входите, пока я не позову. Это важно. Хорошо. Иди к монахине, а мы с ребятами за тобой. В келье Хибби было темно и холодно. У старицы закончились дрова, камин погас и свечи давно потухли. Монахиня сидела в кресле, напевая очередную песенку. Не внятные бормотания ее напоминали заклятия, но, конечно же, Хибби не колдовала. она просто старалась не уснуть, когда Улая опустилась перед ней на колени и заговорила о тайном ходе ключей и демонах, старец овспомнила тьму, которая когда-то ее завладела и которую она стергала от света, от людей и от всего мира. густой пронизывающий мрак прокрался в сознание монахини. долго, невыносимо долго он терзал ее изнутри. даже после того, как Хибби смогла закрыть его в себе, к той части разума, что умеет только вбирать, хранить и не выпускать до тех пор, пока свет не пробьется и не вырвет спрятанное с корнем. — Госпожа Хибби, прошу, дайте нам ключ от секретной двери, обращенной близко, но мы все еще можем спастись. — Прыгала, прыгала бедная пташка, — отозвалась Тарица голосом сумасшедшей. Пела и прыгала в клети, где злая тьма. Сколько ты, пташка, жизни отмерила! Бедная, бедная, знала б слова. — О чем вы, госпожа? Ключ — это заклятие. Я должна произнести слова на древнем языке? Монахиня помотала головой, встала и подошла к книжному шкафу. Нащупав в темноте шкатулку, она сняла ее с верхней полки, и прижало к груди так, словно держит свое самое дорогое сокровище. Пела и прыгала, пела и прыгала в клети, где злая тьма. Что ж ты, пташка, душу доверила? Сгинешь теперь сама. Улая стала жутко. Она не понимала, что именно Хибби хотела ей сказать. Тем временем за дверью послышались шепот ребят и тявканье врассы. Аристей привел всех, как и обещал. «Бедная, бедная!» Не унималась старица. «Знала бы, знала бы, сколько в той клете зла!» «Госпожа, простите меня за то, что я сделаю!» Олай начала чертить в воздухе круг силы. «Я бы предпочла обойтись без чар, но иначе мы здесь застрянем до рассвета!» Узор Праниса заполнил магическую печать, и разум волшебницы объединился с разумом Хибби. Мост, возведенный между ними, получился надежным. Во всяком случае, так чувствовала Улайи. Она встретила старецу ровно посередине. Лицо, изрезанное морщинами, было изможденным и несчастным. Монахиня заговорила первой. «Спасибо, что освободила меня, девочка. Быть запертой в собственной душе — страшная мука. Дыхание богини, как же хорошо!» Кажется, что целее, чем сейчас, я еще не была. Мне жаль, Хибби, но когда заклятие развеется, все вернется на свои места, и ловушка захлопнется вновь. Пусть так, но хотя бы на миг ты подарила мне ясность мыслей, дитя. И это такое облегчение, такое счастье, что никаких слов не хватит, чтобы его описать. Во мне как будто вы соединились утраченные части целого. Словно бы некий гончар склеил кувшин из осколков. «Я понимаю, госпожа, все ваши слова и чувства сейчас становятся моими. В обратную сторону должно работать так же, потому что таково воздействие праниса». «И правда. Я вижу твои тревоги и знаю, как помочь». Старица приблизилась к Улае и протянула ей шкатулку. «Держи, дорогая. Внутри ключ от двери». что покоится за книжным шкафом. Тайный ход, о котором рассказала Эсса, выведет тебя и твоих друзей далеко за стены города. Однако вам придется быть осторожными. В подземелье легко потеряться. Пропустите поворот, и считай, пропали. Помню, госпожа, Эсса говорила, что нужно держаться правой стороны. Да, но она забыла упомянуть о тьме, что ожидает вас на пути к спасению. Монахиня с трепетом взглянула на шкатулку. «В подземелье нельзя зажигать свет. Это древний закон, охраняемый очень злым проклятием. Лишь те, кто пройдут подземелье во мраке, останутся невредимы. А что будет, если внести туда факел или свечу?» Мост затрясся, покрываясь трещинами. Хибби охнула и сжалась, как человек, которому вдруг стало очень плохо. «Ах!» Тело ее истончилось, усохло, а глаза впали. Казалось, что монахиня постарела еще лет на двести. Будет то же самое, что сейчас происходит со мной, задыхаясь произнесла Хибе. Я нарушила запрет. Ведьма, потревоженная огнем лампы десятки зим тому назад, отняла у меня свободу. Безумие! Вот что ждет глупцов, не побоявшихся проклятия. Олая огляделась вокруг и увидела, как рушатся чары, узор воздушной аркани осыпался, круг печати раскалился до бела и грозил взорваться в любой момент. Неизвестная сила, исходившая из старицы, сопротивлялась чужому присутствию. Госпожа, вам больно? Будет лучше, если я прерву заклятие. Подожди, дитя, обращенные. Не успела договорить монахиня. Потому что Улаи покинула ее разум, отозвав магию и погасив вспышку нестерпимой боли. Бережно усадив Хибби в кресло, волшебница забрала у нее шкатулку и крикнула друзьям, чтобы они зашли в келью. Дверь открылась. Первым вошел Аристей. В руке он держал светильник, похожий на тот, что был у фонарщика. Вам это не понравится, но придется оставить свет здесь, сказала Улаи. «Дальше мы пойдем во мраке. Мы будем слепы и беззащитны. Ты уверена, Маади?» Спросила Айола и перевела взгляд на старицу. «А что делать с Хибби? Кто проведет ее через подземелье?» «О, нет-нет! Бедная, бедная, в клете закована. Пташка не вылетит. Пташка останется в клете своей навсегда». Немногим раньше я соткала заклятие, которая позволила мне прочесть мысли Хибби. Она-то и рассказала, почему так важно не беспокоить подземелье. Тени загадочно заколыхались на лице волшебницы. Боюсь, что старец со с нами не пойдет. Не пойдет, не пойдет. Хибби не пойдет. Пташка не вылетит. Пташка останется, останется. Фраза подбежал к монахине, обнюхал кресло и потертые башмаки, чихнул. а потом осторожно лег рядом. Монахиня затихла. Улай подумала, что причиной тому стала магия, которой у искорки в избытке. Но в действительности же Хибби успокоила тепло неравнодушной жизни, касание существа, в сердце которого закралось сочувствие. А еще, благодаря фрасе, у старица наконец-то отогрелись ноги. «Проклятие, что стережет подземный ход, может отнять у человека разум». — продолжила волшебница. — Но мы будем в безопасности, если никак себя не проявим. Дорогу я знаю, поэтому пойду первый. Держаться будем за руки или за ремни. Кому как удобнее. У всех есть ремни. Вок, вы с дедушкой Докой будете вместе. Геб, Аристей, вы замыкающие. Абире и Айола за мной. — Афраса? — спросил Вок, испуганно взглянув на лисенка. — Афраса? — спросил Вок, испуганно взглянув на лисенка. За него не переживай, малыш. У Фразы чуткий слух и острое лисье обоняние. Он-то нас точно не потеряет. Ты главное сам покрепче, хватаясь за докула, одна. Мгм, ответил мальчик. Тогда прощаемся с Хейби и в путь. Надеюсь, все согласны. Спорить никто не стал. Но Олаи понимала, что решение это далось нелегко. Оставить монахиню в доме... было равносильно тому, чтобы отдать ее на растерзание обращенным. Арис достал из связки две ржины и лепешки и положил их на стол у светильника. Пока Берре копалась в сумке в поисках винной бутыли, Геп обошел соседние кельи, заполнил дровницу монахини и разжег камин. Лодочник тихонько помолился за дальнейшую судьбу Хибби, да и за его с ребятами судьбу тоже. Олая сняла тяжелые фолианты с полок книжного шкафа и, обнаружив в стене замочную скважину, вставила в нее ключ. Камень загудел, глухо щелкая искрижеща, а затем появилась темная щель шириной с худощавого человека. Пролезть в нее, особенно с сумками, было не просто, но возможно. Фраса долго рычал развершавшаяся в стене пасть, но когда в ней исчезли все, кого он любил, Лисенку таки пришлось последовать за ними во тьму. «Знала бы, бедная!» — хрипло пропела Хибби. «Знала бы, глупая, сколько в той клете зла!»